Глава двадцать восьмая. И снова на месте убийства. Дорога домой от Клайна пролегала через пион, так что Гурни решил еще раз заехать в институт. Временный пропуск, выданный секретарем Клайна, обеспечил ему проход без всяких вопросов. Гурни вдохнул морозный воздух и подумал, что погода удивительно напоминает утро после убийства. Слой снега, подтаявший за предыдущие дни, Снова стал внушительным. Ночной ветер, характерный для Кацкельских гор, освежил и подбелил ландшафт. Гурни решил вновь пройти по маршруту убийцы, надеясь заметить в окрестностях что-нибудь, что раньше пропустил. Он прошел по подъездной дорожке, через парковку и обогнул сарай сзади, где был найден садовый стул. Он огляделся, стараясь понять, почему убийца выбрал именно это место, чтобы посидеть. Его размышление прервал звук открывающейся и захлопывающейся двери и знакомый грубый голос. «Черт побери! Надо вызвать воздушное подкрепление и нафиг сравнять это место с землей!» Решив, что лучше обнаружить свое присутствие, Гурни пробрался сквозь кусты, отделявшие сарай от террасы дома. Сержант Хардвик и следователь Том Крузблатт недружелюбно уставились на него. «Какого хрена ты тут делаешь?» — спросил Хардвик. Временно договорился с окружным прокурором. Хотел еще раз взглянуть на место убийства. Прошу прощения, если помешал. «И зачем ты рыскаешь в кустах?» Я был за сараем. Стоял на месте, где сидел убийца. И «Чтобы что?» Вопрос надо ставить по-другому. Почему он там сидел? Хардвик пожал плечами. «Торчал в засаде?» Или просто решил устроить перекур на своем долбанном стуле. Не знаю, может, ждал удачного момента. Какой момент он мог считать удачным? Да какая разница? Мне кажется, есть разница. Зачем он ждал именно здесь? Зачем он явился настолько раньше нужного момента, что пришлось тащить с собой стул? Ну, может, он дожидался, пока супруги Мелори заснут. Может, сидел тут и смотрел, когда в доме погасят свет. Кадди Меллори нам говорила, что они легли спать и выключили свет задолго до этого. А телефонный звонок, который их разбудил, определенно был от преступника. Так что ему не надо было, чтобы они спали. Если бы он хотел проследить, чтобы в доме погасили свет, зачем бы он выбрал такое место, откуда не видно окон верхнего этажа? И если по уму, с этой точки дом вообще как следует не разглядишь. — Короче, к чему ты клонишь? — рявкнул Хардвик. Но во взгляде его был настороженный интерес. «К тому, что либо мы имеем дело с очень умным и осторожным преступником, который приложил большие усилия, чтобы сделать нечто бессмысленное, либо мы неправильно трактуем то, что здесь произошло». Блат, который наблюдал за разговором, как за теннисной игрой, уставился на Хардвика. Хардвик поморщился, словно проглотил что-то горькое. «Слушай, сообрази нам кофе, а?» Блат недовольно поджал губы, но пошел в дом, по всей видимости, выполнять просьбу сержанта. Хардвик неспешно прикурил сигарету. «Тут еще вот какое странное дело. Я читал отчет по отпечаткам в снегу. Расстояние между следами, ведущими от дороги до стула, на семь сантиметров больше, чем между следами, ведущими от тела к лесу. «Значит, к месту убийства он шел быстрее, чем когда уходил?» «Это самое и значит. То есть он как будто сильнее торопился прийти к сараю и сесть, чем скрыться с места преступления?» «Это версия Виг, и мне нечего ей противопоставить». Гурни покачал головой. «Джек, я точно тебе говорю, мы что-то упускаем. И вот еще какой момент меня беспокоит. Где нашли бутылку?» в тридцати метрах от тела, рядом с уходящим следом. «Но почему именно там?» «Да потому что он там ее бросил. Чего здесь неясного?» «А зачем он понес ее туда? Почему не бросил рядом с телом?» «Случайно. Не сразу сообразил, что она все еще у него в руке. А как заметил, так и выбросил. Не вижу здесь ничего странного». Но «Возможно, ничего странного здесь и нет». Просто шаги, очень уж размеренные, неспешные, как будто все шло по плану. И к чему ты опять клонишь? Хардвик был раздражен, как человек, пытающийся удержать покупки в рваном пакете. Все в этом деле кажется очень взвешенным, спланированным и просчитанным. Я нутром чую, что местоположение каждого предмета что-то означает. Хочешь сказать, он отнес орудие убийства на тридцать метров и бросил его именно там специально? Мне так кажется. Ну за каким хреном? Смотри, как мы на это реагируем. В смысле? Преступник уделил полиции столько же внимания, сколько Марку Меллори. Ты не задумывался, что неувязки в картине убийства — это часть игры, в которую он с нами играет? Не задумывался. По-моему, это притянуто за уши. Гур не подавил желание поспорить с ним и вместо того сказал. Как я понимаю, капитан Рот все еще считает, что убийца кто-то из гостей. Да, кто-то из психов в этой психушке, как он выражается. Ты с ним солидарен? В плане того, что тут все психи? Абсолютно. А насчет того, что кто-то из них убийца? Ну, может быть. А может быть и нет? Не знаю. «Только не говори Родригесу, что я сомневаюсь». «Кого он подозревает первым делом?» «Он подозревает всех наркоманов. Вчера он кричал, что этот институт духовного обновления просто дурка для обдолбанных богачей, где никто за ними не присматривает». «Не вижу связи». «Между чем и чем?» «Какое отношение имеют наркотики к убийству Марка Меллори?» Хардвик сделал последнюю задумчивую затяжку, затем бросил бычок в кусты. Гур не подумал, что так поступать на месте убийства не следовало бы, даже после того, как его прочесали вдоль и поперек. Но за годы совместной работы он привык к такому поведению Хардвика, поэтому его также не удивило, когда Хардвик подошел к кустам и растоптал тлеющий бычок ботинком. Это был ритуал, помогавший ему сообразить, что нужно сказать, а чего не говорить. Когда бычок погас и погрузился на несколько сантиметров в землю, Хардвик, наконец, заговорил. «С убийством это вряд ли как-то связано, зато имеет прямое отношение к Родригесу». «Можешь рассказать больше?» «У него дочка в Грейстоуне». «Это психбольница в Нью-Джерси?» «Ну да». Девка натурально сторчалась. Клубные наркотики, метамфетамин, крэк. Мозги замкнуло, и она попыталась убить свою мать. Родригес теперь считает, что каждый нарк виноват в том, что с ней такое приключилось. Он не способен мыслить рационально, когда слышит о наркотиках. То есть он считает, что Мелори тоже убил нарк. Он хочет, чтобы так оказалось, а значит считает, что так и есть. Одинокий порыв влажного ветра пронесся по террасе со стороны заснеженного газона. Гурни поежился и засунул руки в карманы куртки. Я-то думал, он просто выделывался перед Клайном. Не без этого. Он, конечно, придурок, но для придурка он очень непрост. У него диктаторские замашки, мания контроля и куча амбиций. Он страшно не уверен в себе. Держим идеей, что всех нарков надо наказать. Ты ему, кстати, тоже не нравишься. По какой-то определенной причине. А он не любит отступление от стандартной процедуры расследования. И умных людей вообще не любит. А заодно всех, кто общается с Клайном, чаще, чем он. И черт его знает, что еще у него на уме. Не лучший выбор главы расследования. Обычное дело в нашей работе. Но тут надо сказать, что человек может быть долбанутым на всю голову, но это не значит, что он всегда неправ как профессионал. Гур не задумался над этим замечанием, помолчал, а затем сменил тему. «Если в центре внимания гость института, значит ли это, что в других направлениях работа не идет?» «Вроде чего». «Я предлагал поговорить с людьми в окрестностях, проверить мотели, гостиницы, пансионы». «Мы все проверяем», — обиженно воскликнул Хардвик. «Людей здесь живет немного, домов двенадцать по пути от деревни до института. Их опросили еще в первые сутки, это ничего не дало. Никто ничего не слышал, никто ничего не видел и ничего не мог вспомнить». Никаких посторонних людей, звуков, машин в неурочное время. Все было как обычно. Паре человек показал, что где-то воет койот, и еще паре почудил, что кричит сова. Во сколько это было? Что? Крик совы. Я без понятия, потому что люди сами без понятия. Посреди ночи, ничего конкретнее. А что насчет приезжих? Каких приезжих? «В гостиницах и домах вокруг были какие-нибудь приезжие?» «За деревней есть всего один мотель. Жуткое дырище, там охотники останавливаются. Он в тот вечер был пуст. В радиусе пяти километров еще два пансиона. В одном из них зимой не принимают постояльцев, а в другом, если я правильно помню, в ночь убийства была зарезервирована одна комната, там остановились какой-то орнитолог с матерью». «Что здесь делать орнитологу в ноябре?» Мне тоже это показалось странным, так что я исследовал вопрос в интернете. Оказывается, завзятые орнитологи как раз любят зиму. Листва не мешают наблюдению, видимость лучше, куча фазанов, сов, куропаток, все такое. «Вы говорили с этими людьми?» «Блад поговорил с хозяевами дома по телефону. Парочка пидоров с дурацкими фамилиями ничего полезного не рассказали». «Дурацкие фамилии, говоришь?» «Ну да, один был Плюх или что-то в этом роде». «Плюх?» «Нет, подожди, все-таки Плюк. Поль Плюк, повезло ему, а? А с орнитологами кто-нибудь поговорил?» «По-моему, они уехали еще до того, как Блад позвонил». «И никто не пытался их найти?» А, Господи! Ну толк-то от них. Хочешь съездить поговорить с этими плюхами? Да ради бога. Их хозяйство называется Рододендрон. Это в двух с половиной километрах под гору от института. У меня, знаешь, ли человеческий ресурс и человеческие ресурсы ограничены, я не могу гоняться за каждым теплокровным существом в пионе. Ну да, конечно. Ответ горни был довольно зыбким по смыслу. Но Хардик почему-то успокоился и ответил почти официальным тоном. К слову о человеческих ресурсах, мне надо вернуться к работе. Напомни мне, зачем ты здесь? Хотел еще раз пройтись по территории, посмотреть, не наведет ли меня что-нибудь на полезные мысли. Это что, в Нью-Йоркском управлении вас такому учат? Детский сад. Я все понимаю, Джек, но сейчас мне ничего другого не приходит на ум. Хардвик вернулся в дом, возмущенно качая головой. Гурни вдохнул влажный запах снега, и этот запах, как обычно, на мгновение освободил его ум от логических выкладок и размышлений и наполнил голову детскими воспоминаниями. Как отец читал ему книжки, когда ему было пять или шесть лет, эти книжки казались ему более настоящими, чем реальная жизнь. Истории про первопроходцев, хижины в диких местах, тропинки в лесу, добрые индейцы, треск веток, отпечатки мокасин на траве. Поломанный стебель папоротника, как главное свидетельство, что враг был рядом. Крики лесных птиц. И настоящие, и те, что индейцы используют как тайные знаки. Такие живые, подробные образы. Гурни улыбнулся мысли, что прочитанные отцом истории вытеснили из памяти образ самого отца. Впрочем, чтением книжек, его участие в жизни сына и ограничивалось. Остальное время он работал. «Много работал и был нелюдим». «Много работал и был нелюдим». Это определение, вдруг возникшее в голове, потрясло Горни, потому что идеально описывало его собственное поведение. Он старался не выстраивать таких параллелей, но защита последнее время то и дело давала брешь. Он подозревал, что не просто стал превращаться в собственного отца, но давно и бесповоротно превратился в него. Много работал и был нелюдим. Этими словами можно было описать его жизнь, от такой картины веяло холодом. «Как это унизительно! Увидеть, как годы твоей жизни на земле легко укладываются в такое короткое предложение!» Как он может быть хорошим мужем, если все его силы уходят только на работу? Каким он может быть отцом? Отцом, который так поглощен своей профессией, что... Нет, хватит. Гурни не прошелся дорогой, которой, как ему помнилось, вели следы, теперь скрытые под новым снегом. На подходе к лесу, где следы загадочно обрывались, он вдохнул запах сосен, прислушался к тишине, И замер в надежде, что его осенит. Ничего не произошло. Он с досадой огляделся вокруг и начал в сотый раз перебирать все, что ему было известно о ночи убийства. Что он знал? Что убийца пришел на территорию института с дороги пешком? Что у него были с собой специальный полицейский кольт 38-го калибра, разбитая бутылка от четырех роз, садовый стул, запасная пара ботинок... и маленький проигрыватель с записью криков животных, при помощи которого он выманил Мелори из дома. Что на нем были комбинезон из нетканого материала, перчатки и пуховик, который он использовал, чтобы заглушить выстрел. Что он сидел за сараем и курил. Что он дождался, пока тот выйдет на террасу, застрелил его, и потом четырнадцать раз ударил разбитой бутылкой. Что затем он спокойно ушел по газону в сторону леса, Повесил запасную пару ботинок на дерево и бесследно исчез. Гурни почувствовал, что его лицо сложилось в напряженную гримасу, отчасти от влажного леденящего воздуха, отчасти от внезапного осознания. Все, что ему якобы известно об убийстве, сплошная, беспросветная, бессмыслица.